Глава 3 Габриэль. Сердце гулко стучало от волнения, и голова будто назло отказывалась думать и вспоминать, что же говорила Миртл, инструктируя по точной рецептуре зелья. Взять фею с собой в кармане на экзамен я по понятным причинам не могла. Вот и приходилось действовать полностью самостоятельно. Ложка пыльцы, — давала указание она. После того, как пара сядет, начинаешь толочь светляка. Тут же незаметно подбрасываешь свой волос или ноготь. «Это еще зачем?» — спросила я. «А иначе магия не сработает», — загадочно улыбнулась феечка. «Так-то по точному рецепту любая кухарка сварит. Но это зелье-то магическое, у него должна быть индивидуальность». Матушка Сью вот чешуйки со своих крылышек подбрасывала, чтобы папенька в соседней феиулии не заглядывал. Звучало очень убедительно, но варить не пойми что на глазах у профессората было очень страшно. За мной наблюдали с таким пристальным интересом, что интуитивно хотелось вжать голову в плечи и бежать подальше. Но я себе такой роскоши не позволила. Прогнать меня и так успеют, если провалюсь. Поэтому выпрямила спину еще сильнее, взяла светляка, достала из коробки ступку и принялась толочь. Господа, эта девчонка просто тянет время. Мужчина-блондин, сидящий дальше всех, опять принялся раскачивать мою и без того шаткую лодку. Она уже пятнадцать минут занимается ерундой. Следующий. но позвольте мою защиту выступил пожилой мужчина во главе комиссии. «Риен Рекшер, не вы ли еще утром рассказывали, как придерживаетесь справедливости экзаменов? Дайте девушке завершить. Тем более я вижу, что ингредиенты в ее коробке уже подходят к концу». Я победно улыбнулась и закивала. «Благодарю вас, профессор...» Имени я не знала, но тот подсказал. «Ректор Артемиус». «Вы продолжайте, нам всем очень любопытно узнать результат». Я еще раз обвела взглядом комиссию. Насчет всех он точно лукавил. Как минимум трое преподавателей глядели на меня с мутной скукой в глазах, а блондин Рэкшер так и вовсе с ненавистью. Вон как перекосила породистую морду. Я неуютно поежилась, еще раз бросая на него взгляд». Он казался самым молодым среди собравшихся. Все остальные мужчины и женщины порядком старше, разве что полненькая дама, наблюдавшая за мной доселе молча, казалась примерно одного возраста с ним, может, лет тридцать-тридцать Вот только это не отменяло того факта, что именно от блондина я Утром ощущала опасность. То, как он смотрел, как щурились его глаза, как пусть сжимались губы, и окаменело лицо. Он даже пальцами в стол вцепился, будто собирался расколоть тот в щепке Но я отвлеклась. С достойным усердием принялась толочь старенького светляка, мысленно прощаясь с хорошей и полезной вещью. Но чего не сделаешь ради благого дела. Пока крошила камень, несколько раз поправила волосы как и учила Миртл, незаметно выдрала несколько штук и вместе со ступкой поднесла к котлу, принимаясь медленно высыпать. Вначале все шло отлично. Зелье приобрело приятный розоватый цвет, мерцающий так красиво, что я залюбовалась и запахло вкусно травой и горными цветами. Но стоило мне вместе с последней щепоткой светляка закинуть свой волос, как что-то мгновенно изменилось. Цвет зелья тут же окрасился в тон моих прядей, варево забурлило так, будто под котлом танцевал некрохотный крохотный огонек, а как минимум расположилось жерло вулкана. Реакция в посудине была молниеносной. Зелье взбилось в пену, подобно кипящему молоку, и пошло верхом через бортики. В панике я попыталась голыми руками стащить котел с огня, схватилась пальцами за раскаленную ручку и тут же оскочила, взвыв от боли. «Назад!» — крикнула то ли мне, то ли остальным та самая полненькая профессор. И спустя мгновение, вварива в котле, бабахнула, залив все вокруг горячими брызгами. Больше всего досталось мне. Весь передник и платье были испорчены, часть брызг попала на лицо и щеки, Но слава руркам в полете немного остыло, иначе бы не избежать нового ожога. Едва не рыдая, я стерла с лица остатки зелья, боясь поднять взгляд на комиссию. Думала сейчас раздастся очередной вопль, чтобы я убиралась, но вместо этого в зале стояла гробовая тишина. Казалось брызги долетели до каждого угла, потому что все, Кроме сидящего дальше Рекшера, стирали с лиц капли. Даже полненькая профессор разглядывала меня круглыми глазами с заляпанными ресницами. Пока совершенно ожидаемо не раздалось. «Спасибо, милая!» — саркастичный голос блондина разлетелся эхом. «Это было эффектно. А теперь убирайся! Не прошла!» «Как не прошла?» Вступился мужчина, помогавший мне с огнем. Девочка совершенно определенно полна талантов. Факультет огневиков с радостью примет вас, Габриэль, в свои ряды. От нервов и переживаний у меня даже глаз дернулся. Профессор-огневик смотрел на меня с каким-то нездоровым обожанием, то и дело, переводя взгляд под стол, у старичка даже лысина покраснела. «Зачем к огневикам?» Влез другой педагог, тот, что даже не смотрел за моим испытанием. «Факультет артефактологии готов принять новую студентку». И тут же следующий преподаватель попытался встать из-за стола, но, похоже, ему что-то помешало, и он вновь сел. «Лекарское направление — лучший выбор», — озвучил он. «Мы разработаем под вас новую программу. Не беда, что нет соответствующей магии». Современные исследования доказывают, что работать можно всем. Я была в растерянности. Что мне насоветовала Миртл? Она не предупреждала о таком эффекте. Ничего подобного, протестовал Рекшер со своей галерки. Вы разве не понимаете, она что-то подмешала в свое зелье? Вы все необъективны. Помолчите. Ректор Академии почесал испачканные зельем виски. «Риена Мефисто, что вы скажете?» «Господин Рекшер, похоже, прав, и мужской состав нашей коллегии не совсем себя контролирует». Все посмотрели на ту самую полноватую даму, а я замерла в ожидании вердикта. «Сварить приворотное на экзамене надо иметь особую наглость», начала она, а я вспыхнула от возмущения. «Это не приворотное, это лекарство для...» «Ну, этого самого!» «Не надо мне рассказывать про лекарства!» Профессор Мефисто задумчиво постучала пальцами по столу. «Волосок ваш тоже в число обязательных ингредиентов входил!» Я набрала в легкие побольше воздуха, чтобы оправдаться, и не нашла, что ответить. «Не рассказывать же, что мне фея так сказала!» Приходилось держать лицо до конца, выкручиваться. Но ведь задание было поразить комиссию, начала я. Как иначе? Мы, безусловно, поражены. Особенно я, который теперь варить антидот на ваш авторский рецепт. На ее лице все же появился зачаток улыбки. Или сама сваришь? Я опустила взгляд в пол. Доберусь до Мирту. Всю пыльцу скрыли крылья в стрессу. Так я и думала. После моего затянувшегося молчания продолжила профессор. «Но на свой факультет все же приглашу. Хотите стать аптекарем, работать с растениями? Тогда вам под мое начало». «Да?» — не поверив, воодушевилась я. «Нет!» — раздался такой грозный голос блондина, что я вздрогнула, хватаясь за сердце. «Похоже, на него единственного зелье никак не подействовало. «В то время, как все мужчины в аудитории прониклись ко мне симпатией, этот Рекшер был готов меня разорвать. Вы собираетесь принять на обучение представителя потенциально опасного дома? Да она же тут все разгромила, сорвала испытание Ректор Артемиус, предупреждающий, вскинул руку, призывая Рьена Рекшера помолчать. «Вы в меньшинстве, лорд», — произнес он. Как бы то ни было, мы не можем игнорировать факт, что девочка может больше, чем простая крыса из шерстоунов. Зелье явно работает, талант надо развивать. Есть в ней искра и явно пытливый ум. Габриэль Вокс принята, но с единственным условием. «С каким? Я на все согласна!» нетерпеливо выдохнула вне себя от радости. Даже про на руках забыла, хоть они и болели. Отмойте здесь все, припечатал ректор. Раз уж вы умудрились сорвать испытания для оставшихся кандидатов, то у вас время до завтрашнего утра привести зал в порядок.